Пастухи, не понимавшие ничего из этого разговора, слушали в молчании, кушая и смотря на своих гостей, которые иногда глотали куски мяса величиной с кулак. Когда мясо было съедено, его заменили сыром, крепким, как кирпич, и множеством орехов. В продолжении ужина... Большая роговая чаша ходила по рукам, так что под конец из двух козьих мехов с вином остался только один. Дон Кихот, достаточно насытись, взял горсть орехов и, рассматривая их, внимательно воскликнул. «Счастлив был тот век, который наши отцы назвали золотым. Не от того, что золото... Кумир нашего железного века было тогда изобильнее, и не от того, что его извлекли тогда с меньшим трудом из недр земли, но только от того, что тогда не знали двух пагубных слов «твое» и «мое», поселивших раздор в свете. В этот прекрасный век все люди рождались с равными правами на все земные блага. Им стоило для поддержания жизни срывать вкусные плоды, созревшие на деревьях. Чистая вода ручьев и источников служила им здоровым питьем. Трудолюбивые пчелы в изобилии приносили им сладкий мед, добываемый из цветов. Простыми шалашами заменялись дома и дворцы. Мир и дружба господствовали в свете». Никто не думал прибегать к обману, ложь была неизвестна. Правосудие всегда с повязкою на глазах не знало ни пристрастия, ни корысти. Эти два чудовища порождены следовавшими за тем веками, и, влив острый яд в сердца людей, задушили природную справедливость. Теперь добродетель, повсюду преследуемая, нигде не находит убежище. Преступление не потупляет глаз и господствует повсюду. Потому-то для противопоставления оплота ужасным успехам порока и для защиты невинности скоро принуждены были учредить странствующее рыцарство, которое одно доставляет некоторую защиту вдовам, Некоторую подпору сиротам. Я принадлежу к этому сословию, мои добрые друзья, И прошу вас принять усерднейшую мою благодарность За добрый и ласковый прием, Который оказали мне и оруженосцу моему. Горсть простых орехов Напомнила нашему рыцарю золотой век и доставила случай пастухам услышать прекрасную речь, без которой они бы и обошлись, потому что не поняли ничего. Санчо молчал, но не терял времени по-пустому. Он беспрерывно грыз орехи с сыром, не забывая в то же время заглядывать во второй мех с вином, который повесили вблизи на дереве, чтобы придать вину прохлады.